Разрыдаться мне от боли И любви. Валентиночек, ты что, Уже кемарить? Все, как плачу, Да не выплачусь До дна. Мне Все видится Настасья, Богоматерь, доску Взял, а из глазницы Я вода. Ставь